Марстон. Отрочество. Как я угодил в эту кабалу? Да очень просто. Как сейчас помню. Сижу это я в канатном ящике и стараюсь не дышать. Потому как если меня заметят до того, как корабль совсем далеко от нашего горбатого отойдёт, то попросту за борт вышвырнут. Небось, не потону, доплыву. Или подберёт кто. Рыбацких лодок кругом полным-полно. Ай, доплыл бы. Я в воде, как рыба только предпочёл бы камнем на дно, чем домой возвращаться. Ещё папаша бы поколотил за то, что удрать пытался, и хорошо, если не веслом. А хуже того, отправил бы даже не косы, а гусей пасти. А это для самой малышней занятия, меня б засмеяли. Сколько себя помню, мечтал удрать с горбатова Ну что за жизнь такая, как только лёд сошёл, все взрослые мужчины и кое-кто из женщин в море уходят рыбачить то остался на огородах, колупаются. Только у нас на одну песчинку три булыжника, так что этот огород еще расчистить надо и хоть как-то удобрить. Вот детвора и носятся целыми днями. То водоросли на берегу собирает, то навоз, то рыбьи потроха после разделки. Их груды остаются. Как вспомнить эти запахи, так вздрогнул. Честное слово, несколько лет эту рыбу, проклятую не то что есть, видеть не мог. Отец ругался, мол, в кого ты такой уродился, бездельник и неженка. В мамашу не иначе, той тоже все воняло, и рыба, и жир тюленей, и водоросли. Она не с Горбатого родом была, с островов южнее, там и земля получше, и жизнь полегче. А почему она вдруг за моего папашу замуж пошла, знать не знаю. Может, влюбилась, чего бы и нет. папаша это по молодости был статный, красивый я весь в него а может за первого встречного вышло чтобы из дома убраться а может он её просто выкрал это у нас дело обычное обе мои мачехи тоже крадены старшая правда с родительского согласия обычай соблюдали стало быть спросить-то не у кого мать умерла когда мне три года было а отец о ней вспоминать не любил да и прочая родня тоже в общем я очень рано понял на горбатом мне жизни не будет А потому принялся строить планы побега. Слишком рано сбежать. Смысла не было. Куда я денусь-то? Даже юнгой не возьмут. Еще ни возрастом, ни силёнками не вышел. А если запоздать, так папаша меня живо оженит Он давно уже твердил, что у соседа дочка подрастает. Он ее изговорил уже для меня. Старшие-то мои братья давно женаты. Младшим рано пока. А мне через несколько годочков будет как раз. Вот уж чего-чего, а жениться мне вовсе не хотелось. Видел я ту дочку, вместе гусей пасли. Ничего, хорошенькая, работа из рук не валится, семья уважаемая опять же. Но это что ж выйдет? Женюсь я, да буду как вся моя родня и соседи. Все наши предки год за годом выходить на лов, только не дальше архипелага, потому как в открытом море нашим лодкам делать нечего. А зимой сидеть в доме, сети починять да слушать по кругу одни и те же старые байки, которые давно наизусть знаю. А вот не желал я до самой старости тягать неподъемные мокрые сети. На тюлени охотиться тоже не собирался. Я хотел посмотреть, что там за морем-то, куда и откуда плывут большие корабли, когда какой-нибудь ненадолго приставал к горбатому. Пожалуй, единственное, что было хорошего на нашем острове, так это пресная вода в изобилии. Об этом потом вспоминали месяцами, а то и годами. Если бы я не был как две капли воды похож на папашу, и если бы мы с братьями не уродились на одно лицо, как селёдки в косяке, я бы подумал, что мать прижила меня от какого-нибудь чужака, потому её избыли сбыли замуж на горбатой, с глаз долой. Но, увы, разве что она сама оказалась дочкой такого вот мореплавателя, а это слишком уж бросалось в глаза? Вот и отправили куда подальше, чтобы об уважаемом семействе не сплетничали. Оно, конечно, дело житейское. кой на каких островах считается даже, что ребёнок от чужестранца – это к удаче. Но кое-где злые языки могут здорово жизнь испортить. Особенно если с заморским гостем спутается замужняя и не сумеет этого скрыть. А как скроешь, если, к примеру, в семье все как один белобрысые, а малыш рыжим или чернявым родился а то и вовсе темнокожим. Слыхал я и такую байку. Хотя сам сроду таких людей не видывал, даже на мимохожих кораблях. Говорили, такие живут на самом дальнем юге, а у нас бы им слишком холодно показалось, так я мыслил. Но я отвлёкся. Конечно, по малолетству я соображал ещё из рук вон плохо, Да и язык у меня всегда мысль опережал. Сколько раз я за это бит был и не счесть. На своём главном секрете я молчал как заговорённый. И не роптал, когда папаша начал брать меня в море. С охоткой всему учился. Во всё вникал. Он меня даже иногда хвалил за старания. Но так, чтобы лучше бы веслом огрел. Расчёт мой был прост. Одно дело подросток неумеха, а совсем другое. Подросток, который худо-бедно смыслит в морских делах, приметы знает, в снастях не путается. Такой, словом которого можно к какому-нибудь делу приставить. Что наняться на корабль в открытую не выйдет, я прекрасно понимала Во-первых, как на этот корабль попадёшь? Экипаж-то сходил на берег, а как же. И вся деревня собиралась послушать, как люди за морем живут. Да что в самом море делается? Ну и как тут подойдёшь да спросишь, мол, не нужен ли вам юнга? На глазах у всей родни соседей, что ли? Да и чужаки, даже если и выслушают, они сразу на смех поднимут. Видишь, разлетелся. Твоё дело вдоль берега рыбу ловить, а не в заморье ходить. Так поинтересуются, спросил ли у родителей. А родитель тут как тут, с ботагом или мокрым канатом в руке. Выходила, нужно пробраться на борт. И там затаится. И прятаться до тех пор, пока горбатый, да и весь архипелаг, не скроются из виду. Не стану же поворачивать из-за одного мальчишки. И за борт, если берега не видать, не бросят поди. Вот я ждал, ждал, да и дождался. Пришел-таки корабль. Вовремя пришел. Еще бы годик-полтора, и папаша приказал готовить свадьбу. Остепенил бы меня, значит. Понимал, что от жены я не сбегу. Это позор на оба наших рода. А у меня хоть и ветер в голове, понятия я всё же имею. Зубами скрипеть буду. астерплю Да. Так вот, когда корабль ошвартовался, а к берегу пошли шлюпки, близко-то эта громадина подойти не могла, осадка не позволяла, да и не развернуться ей было среди наших скал. Я живо нарвался на наказание. Старшему брату нагрубил, мачехи надерзил, пувшин разбил. Ну и так, по мелочи начудил. Дед заявил, что в меня опять морской виртун селился Бабка заворчала, что не виртун это никакой, а просто мне дурным ветром в уши надуло, потому как я вечно без шапки хожу. Папаша их слушать не стал, а выпорол меня порядка ради. Запер в сарае, где сети хранились, и пригрозил, что оставит без ужина и не пустит на гостей посмотреть. Я и ему надерзил. Заявилось, что гости эти мне нужны как рыбе весла, и что я уже слишком взрослый их в раке слушать, уши развесив, как моя родня. Тут папаша не поленился, сарай отпер, надрал мне эти самые уши и оставил без еды на сутки. Ну и ушел, ясное дело. А я сидел себе в заперти и ждал. Голодом не остался. Во-первых, у меня тут было кое-что припрятано. Папаша всегда запирал меня в сарае потому как больше негде было. И я тут много тайников устроил. Во-вторых, младшие братья потихоньку носовали мне через собачий лаз под дверью кое-каких харчей. Немного, ну и на том спасибо. Младшие меня любили. Я их не шпынял, как старшие меня самого. Дудочки им из кости вырезал и тайком учил всяким безобразием. Даже жалко было их оставлять. Но с собой ты не возьмёшь. Да они не особо и рвались, по-моему. Это я на месте усидеть не мог. Меня будто ветер в спину толкал. Иди, да иди. Ну и как тут устоишь?» Слышно было, как все сперва ушли на подворье, к старости, гостей слушать. Как потом вернулись, обсуждая, что новенького узнали, поспорили, пошумели, укладываясь спать, да и угомонились. Я выждал немного для верности. Потом выбрался из сарая через подкоп с другой стороны. Первый раз будто. Да и сделал ноги. Тайник у меня был обустроен на берегу, под приметной скалой, мимо которой я и ночью в шторм бы не промахнулся. Да и какие там у меня пожитки? Одежда -то та, что на мне. Я даже зимнюю захватить не мог. За ней пришлось бы в дом пробираться. Чего доброго перебудешь всех. А до того тоже просто так не возьмешь. Все ушли, да только прадед, который уже ходить не мог, дома остался. А он хоть и обезножил, Ну, ни ослеп и не оглох. Я мог бы, правда, бабкину душегрею прихватить. Она её как раз на ветерке развесила. Но не стал. Душегрея она бы раньше хватилась, чем меня. Ну, и вдобавок я рассудил, что раз корабль идёт на юг, то я там всяко не замёрзну. Словом, при себе у меня была только небольшая котомка. В ней сухари, да немного вяленой рыбы, будь она неладна. Ну, и фляга с водой. Куда ж без неё? Без еды человек долго протянуть может, особенно если тихонько сидеть. А вот без воды худо придётся. Доплыть до корабля было легче лёгкого. Взобраться на борт по якорной цепи тоже. Я только боялся, как бы чем ни брякнуть и ни стукнуть. Но обошлось. Эта цепь нескольких таких, как я, выдержала бы и даже не шелохнулась. Вот найти убежище оказалось посложнее. Я на таких кораблях сроду не бывал и не представлял, где там что расположено. Вернее, по запаху сразу опознал камбус и прикинул, как туда можно будет пробраться, если голод донимать станет. В трюм лезть не хотелось. Там темно, душно и ничего не видно. Да и так вот, люк задрает, захочешь выбраться, а шиш тебе. Других же убежищ ещё поискать было. Корабль-то большой, закаулков много, да я не знал, как их используют. Закаулки эти По всему выходило, что место на палубе зря не пустоит. Везде приткнуто что-то нужное. Наконец я сообразил спрятаться в шлюпке. Их тут было несколько, по обоим бортам. Три еще влажные. На них моряки до берега добирались и бочки с водой возили. А другие — сухие. Я рассудил, что их вряд ли будут на воду спускать, раз до сих пор не понадобились. Забрался под брезент и затаился. Ведь так, знаете, хорошо затаился, что меня не заметили. Пролежал я в этой шлюпке почти сутки. А потом императрица Джавария, так корабль назывался, в честь легендарной правительницы, почему имени страну назвали, снялась с якоря и устремилась прочь от Горбатого, от Архипелага, в открытое море. Мне так хотелось поскорее убраться оттуда что я истово молился всем богам, каких только знал, чтоб подняли попутный ветер и поскорее домчали императрицу до родного порта. И, похоже, не зря молился. Ветерок поднялся свежий, такой, что мачты трещали и чуть ли не гнулись, а паруса гудели, как туго натянутые барабаны. Зато корабль птицей несся по волнам. Все бы ничего, но я в этой шлюпке здорово замерз. Не потому, что переоценил свою стойкость, а одно дело чем-то заниматься. Двигаться, в общем, тогда не холодно. И совсем другое — лежать неподвижно. Я ведь только по ночам мог кое-как размяться, и нужду исправить Не под себя же. Нет, я знаю, охотникам и так случается поступать, когда неподолгу звери стерегут. Но ведь запашок пойдёт, а по нему моё логово запросто обнаружат. С другой стороны... На императрице не так, чтобы цветами пахло. Может, и не заметили бы. Но рисковать не хотелось. А и ночью всё равно с оглядкой. Потому что вахтенные не дремали. Их за сон на посту, как я понял, гоцман порол так же, как меня папаша, за всяческие безобразия или за лень. Вот тогда-то я и перебрался в канатный ящик. Тоже тесно. Коленки в подбородок упираются. Но чуточку потеплее, потому как поддувает меньше. Правда, выбираться оттуда не слишком удобно, но пока мне везло, никто меня не замечал. Хотя пару раз матросы проходили впритык, и как не увидели, я ж белобрысый. В темноте мои патлы хорошо заметны. Или я к тому времени так и сгваздался, даже и не знаю. Как я не старался есть по крошке, припасы у меня скоро кончились, а голодать было чревато. Казалось, мое пустое брюхо издает такие трели что их на верхушке мачты слышно. Вот тогда я рискнул забраться на камбус. Нет, брал по чуть-чуть, из остатков и объедков с офицерского стола. Так-то они Коку доставались и тем матросам, которых он привечал, но в этом плавании крысы распоясались. Я слышал, как Кок жаловался Боцману, дескать, обнаглели хвостатые твари, тащат, что не попадя. К концу путешествия я осмелел и таскал провиант чуть ли не из-под носа у Кока. Он всё крыс по углам гонял, а лампа на камбузе была такая тусклая и давала столько теней, что только качни её посильнее. Так и кажется, что вдоль стен мохнатые твари шмыгают. Вот я её и качал, а в ней ещё от этого фитилёк то сильнее разгорался, то почти потухал. Как это выходило, не спрашивайте. Я тогда не знал. Получалось, и ладно. Кок отвернулся, а я шмыг краюху хлеба утащил. Не хуже крысы, честное слово. С водой вот похуже было. Как я её не растягивал, а всё едино закончилось. Нельзя же с одной флягой море пересечь. Но и тут мне повезло. Дожди зарядили. А в этих широтах дожди такие, что заборт смыть может не хуже, чем штормовой волной. Я, как начинала лить, в шлюпку перебирался. Там через дырочку в брезенте вода струйкой текла. Вот я флягу и наполнял. Худо-бедно хватало. Конечно, долго на таком пайке жить врагу не пожелаешь. Отащал я так, что одежда на мне мешком висела. Волосы клочьями вылезать начали. Е-ей, я даже жалел иногда, что дома не остался. Там скучно, да хоть голодом не морят. Что без ужина оставляют, эта ерунда. Денёк можно и потерпеть. А вот когда несколько недель в впроголодь живёшь, взвыть хочется. А еще спать хотелось. По-моему, с тех пор, как я с Горбатого уплыл, так ни разу толком не выспался. Дремал в полглаза, к каждому шороху прислушивался, не идет ли кто, не найдет ли меня. Это-то меня изгубило. Попросту говоря, я как-то клевал носом, клевал. Да шумел, барабанил по палубе. Вот меня и сморило. Да так, что я даже не услышал, как открывают канатный ящик. Очухался только, когда меня оттуда за шиворот вытащили и на палубу кинули. «Это кто ж такой будет?» — спросил Боцман. Лица я его не разглядел, а вот по голосу сразу признал. «Откуда взялся?» «Чего молчишь? Отвечай!» Матрос мне босой ногой под ребра. «Но не сильно, не со всего размаха. И то, а мои ребра можно и пальцы сломать». Ну, ей ответил. сам удивлялся Думал, совсем разговаривать разучился. «Сгорбатого я. Марстоном звать». «Во дает», — сказал матрос. И выругался. «Да так, что я аж заслушался». «Это выходит, он все время на борту прятался». «Выходит». «И приворовывал. А как на крыс грешил», — мрачно произнес Боцман. «Так, парень...» «Я чуть-чуть, чтобы с голоду не умереть», — признался я. «Но я отработаю, только скажите, я всё могу правда-правда!» «Может он...» — проворчал Боцман и жестом велел мне встать. «Ну, вот так оглобля!» «Правда, что оглобля?» — согласился другой матрос. «И в чём дух держится?» «Эти с островов живучие, но и то...» Боцман потыкал меня пальцем в бок и покачал головой. «Надо бы тебя отколотить, парень, за воровство и за то, что тайком на борт пробрался. Да боюсь насмерть забить». «Ничего, я правда живучий», — заверил я, хотя между лопатками заныло. «И за краденое. Я отработаю. Говорю ведь, я все умею. А чего не умею, живо научусь. Возьмите меня юнгой, а!» «Каков нахал!» — покачал он головой. — Нет, парень, юнга у нас уже имеется, второго не надобно. Отработать отработаешь, само собой. Палубу вон отдраешь. Только сперва поди на камбуз Дорогу знаешь, не заблудишься. И скажи Коку, что я велел тебя накормить. Да не обожрись, так и помереть недолго. а как же? «Обратно не повезем», — понял он мой невысказанный вопрос. «И скоро мы теперь в ваши края подадимся. Так что, пассажир, пристанем и иди на все четыре стороны. Стражи не сдадим, на кой ты им нужен. Объедки с голодухи воровать невелик проступок». «Больше ты ничего не украл, так?» Я только головой помотал. «Ну так иди с миром». Но до да Джаварии рукой подать. Боцман указал вперёд по ходу корабля. «Как раз успеешь поесть да палубу отдраить». «Я...» — начал было я, но вовремя прикусил язык. «И не благодари», — великодушно сказал он. «Сам такой. Может, чуть постарше твоего был, когда из дому сбежал. Захотел мир посмотреть». Не желал, понимаешь ли, всю жизнь коровом хвосты крутить, как папаша мой. Вот с тех пор и смотрю. Так что не и парень. Ты, похожий везучий. Не пропадёшь. Я выдавил слова благодарности. А сам подумал, ну и дурака же я свалял. Я же надеялся, что меня оставят на корабле. Хотя бы и котлы на камбузе драить и гаюн чистить. А нет. А что я буду делать на берегу? да ещё в большущем городе. Я слыхал, матросы говорили, он во много раз больше нашей деревни, там и бывалый человек заблудится, а я... Да, ну, подумал я тогда, язык куда-нибудь доведёт, не пропаду, правда что. И вот, значит, через два дня я сошёл на берег Джаварии, намного более богатым, чем был в начале путешествия. Матросы долго выспрашивали, как это я ухитрился прятаться всю дорогу поражались моему везению и моей глупости. А на прощание собрали всего понемногу, так что в котомке моей теперь лежали кое-какие припасы. Тёплая фуфайка и запасная рубаха, ну и мои штаны из рыбьей кожи. Тут в них было жарковато, вдобавок они сильно бросались в глаза, так что я приоделся в дарёные, холщовые. Они, правда, оказались не сильно велики, ну да, велико не мало, верёвкой подпоясался и сойдёт. В мешочке на шее у меня лежали несколько медиков. Это уже от щедрот Боцмана. И я чувствовал, что способен покорить весь мир, не то, что какую-то там Джаварию. Правда, пройти у меня поубавилось первой же ночью. Во-первых, оказалось, что спать на улице нельзя, стражники гоняют. Об этом мне сказала какая-то словохотливая тётушка, от которой воняло выгребной ямой. Ну, да не страшно. Рыбьи потроха тоже не цветами пахнут, я привычный. Так вот, все укромные местечки заняты, туда не сунешься, побить могут. Да и вообще, в порту все давным-давно делено-переделено, пришлым тут делать нечего. Спасибо, если просто турнут, а не изобьют до полусмерти. Пару ночей я все-таки как-то пережил, прятаться у меня хорошо получалось. Только скоро я взвыл» тому как на корабле, даже в тесноте канатного ящика или шлюпки, ночевать было куда как приятнее. Потом я выяснил, что моих медиков хватит в лучшем случае на хлеб и кусочек заплесневелого сыра. А работники никому не нужны. Тут своих хватает. Не таких оборванных, недокормленных и с виду подозрительных. Что правда, то правда. Я здорово бросался в глаза. Джаварцы в большинстве своем темноволосые. Редко-редко русые и рыжие попадаются. А у меня-то на голове солома выгоревшая. И глаза светлые. Тут такие в диковинку. Ещё ладно, когда пальцами тычут. Хуже, когда гонят и кричат, чтобы не пялился да не пытался сглазить. Умел бы. Точно бы сглазил за те слова, которыми та торговка чистила меня и весь мой рот до седьмого колена. Хотя что с этих джаварцев взять? Дикие совсем. Мыкался я недолго. Очень скоро ко мне подошли парни постарше и поинтересовались, кто я таков и что позабыл на их земле. Я честно рассказал, как меня звать, откуда я родом и как оказался в Джаварии, на что они только вздохнули жалостливо и обозвали меня недоумком. «Думал, тут хмельные реки в берегах из жаркова текут, знай хлеба и да закусывать поспевай?» – спросил тот, что верховодил. «Вот дурень деревенский, сидел бы дома, горе бы не знал». Я хотел было сказать, что, зная не мою родню, то поняли бы, почему я сбежал, но промолчал. У них, похоже, вообще никакой родни не было. Где им понять-то? И как знать, может, они бы как раз с охоткой променяли своё житьё бытье на моё прежнее, чтобы семья была, еды всегда хватало. А работа? Ну, куда деваться? Не все королями рождаются. Да и король по день день деньской шёлковой подушки пролёживает. У важных людей и дела важные. Нечита нашим. Что делать умеешь? спросил этот парень, приглядевшись ко мне. Я, честно перечислил. Но, похоже, мои рыбацкие навыки их не заинтересовали. Знание морских примет тоже. А вот кое-что иное. Веревки, значит, умеешь плести. И сети тоже, пробормотал главарь. Это интересно. А поднять сколько сможешь? хочешь, тебя подниму, предложил я. Потом подумал и указал на парня поздоровее. «Или вот его?» «Переломишься!» «Да уж, конечно. Полная сеть поди поболе весит, а я их с малолетства тягаю», ответил я. Дождался позволения, сгреб здоровяка в охапку и закинул себе на спину. И еще повертелся так, чуть не сшибив его ногами корзину с какой-то телеги. За это нас обозвали хулиганьем и швырнули тухлым яйцом. Спасибо, не попали». «А не врёшь», — с заметным уважением произнёс главарь, когда я поставил здоровяка на зиму. «Силён. И говоришь, что прятаться хорошо умеешь? Ну тогда ты нам подходишь». «Что скажете, парни?» Парни не возражали. Так я и оказался в банде. А куда было деваться? Идти, куда глаза глядят? Проче спорта? Разве что? Но я ещё надеялся устроиться на какой-нибудь корабль. Не затем, конечно, чтобы вернуться домой, а просто на берегу мне было как-то не по себе. Первый год. Потом привык, тем более мое умение управляться с лодкой все же пригодилось. Банда наша промышляла воровством со складов, причем хитро, забирались через крыши. И вот тут-то мои прочные веревки и страховочные пояса пришлись кстати. Ну, а в частых сетях удобно было поднимать и переправлять на соседнюю крышу награбленное. В основном брали ткани и провиант, ну и всякое такое, что легко сбыть с рук. Продавали известным скупщикам на дальнем мысу. Лодку брали на прокат. Я на весла садился, привычный. Уж, конечно, не по настоящей цене продавали, но это было не моего ума дело. Я занимался веревками и лодкой и чувствовал, что мои мечты о большом мире сбылись как-то очень уж странно. А через полгода нас накрыли, всех разом. Так-то бы не изловили, если бы нас не сдал тот самый здоровяк. Что ему посулили, не знаю. Как спросишь, если больше мы его никогда не видели. Главарь наш и его подельники, как выяснилось, были людьми достаточно известными. Ну а я? Никто не поверил, что мне даже тринадцати нет. Уж больно я вымахал и отъелся. Так что судить меня должны были вместе со взрослыми. Правда, до суда Дело не дошло. Мы сбежали. Как? Да просто. Головарь наш был не промах. К рукам у него всё так и липло. Он даже в допросный умудрился спереть со стола песца перочинный ножик. Да так ловко, что тот и не заметил. Потом дело было за мной. Лампу на камбузе помните? Ну вот. В коморке надзирателя была похожая. И вот от неё-то и начался пожар. На полу там солому стелили. Она живо занялась шум дым переполох вот под шумок то главарь замок открыл ножичком-то, и мы задали с не все удрали но большинство воровать как прежде было нельзя на нас объявили охоту мне так вообще высовываться не стоило с моим ростом и мастью меня издалека видать так я и прятался по нашим ухоронкам. пробовал волосы выкрасить какой-то пакостью та самая помойная тетушка продала Но краска толком не держалась. Ну, пегий, всё-таки не белобрысый. Главарь требовал, чтобы я свои патлы обрезал, но я уперся, и ни в какую. Не положено, и всё тут. Бываю я упрямым не в том, в чём надо. Это да, вводится за мной такое. Но влипли мы вовсе не из-за моей лохматой башки. Главарю надоело мёрзнуть и мокнуть. Как по мне, погода была лучше некуда. Ну что толку спорить? Вот он и решил прогуляться до девиц нетяжелого поведения. И нас с собой потащил, погреться. Я упирался как мог, но меня подняли на смех и все-таки с шутками и прибаутками приволокли в заведение. Вот тут-то мое везение и кончилось. Прямо на пороге мы нос к носу столкнулись со стражниками, которые это заведение инспектировали. И надо же было такому случиться, что среди них оказались двое из тех, что нас в прошлый раз брали. И, конечно же, первым узнали меня, потом главаря и... Драка вышла отменная, но мы оказались в меньшинстве. Так что нас живо скрутили, снова отволокли в каталашку и на этот раз заперли по одному. Сколько я там просидел, сложно сказать, но суток 5 точно. Хорошо там было сравнительно сухо, пусть и прохладно. А еще кормили, хотя и скудно, но зато дважды в день. Как я понял, заключенных было хоть отбавляй. А пока каждого повыспросишь, многие ведь запираются, добровольно говорить не желают. Пока сравнишь показания, пока решишь, что с ним делать, долго это одним словом. Однако и до меня дошла очередь. Тощий унылый дядька в черном зачитал длинный-предлинный список злодеяний, в которых я якобы участвовал. И спросил, признаю ли я свою вину. Я честно сказал, что о доброй половине своих похождений слышу впервые. За что тут же получил по уху. Не больно, но чувствительно. После чего вопрос повторили. Тогда я спросил, что мне будет, если я во всем сознаюсь. Получил вторую за трещину и ответ, тогда меня не больно казнят. Признаюсь, мне совсем не хотелось, чтобы меня казнили, даже не больно. И я взмолился о пощаде. Даже обещал отработать. Я веревки хорошие делаю, а для казни ведь их много нужно. Да и прибраться в этих казематах не помешает. За это мне дали подзатыльник и велели прекратить устраивать балаган. Потом, правда, сменили гнев на милость и приказали подробно рассказать о каждом деле, в котором я участвовал. Их, правда, было меньше половины списка. А еще я решил, что раз этот судья, или кто он там, и так обо всем знает, то что толку запираться и терпеть зуботычины. Ну и рассказал, что помнил. После этого меня отвели обратно в камеру и выдали двойную пайку хлеба. Тогда-то я не понял, за что такая милость. Позже узнал, что... Одним словом, оказался я ничуть не лучше того здоровика Тоже сдал своих. Казнить их, правда, не казнили, отправили на каторгу, но невелика разница. А меня не отправили. Во-первых, я попался впервые. Во-вторых, суд поснавил, что я туп как пробка, а потому просто выполнял указания главаря, толком не соображая, что и зачем делаю. Иногда всё-таки полезно казаться глупее, чем ты есть на самом деле. В-третьих, мне наконец поверили, что я не взрослый. Как это установили, я толком не понял. Просто пришёл незнакомый толстячок, долго меня рассматривал и ощупывал, заглядывал мне в глаза на свету, смотрел зубы, прямо как барышники лошадём на ярмарке. Я уж испугался, что он меня купить хочет, хотя джаварцы вроде рабов не держали. Потом он поводил руками вокруг моей головы, задал несколько странных вопросов, а в итоге заявил, что даже если физически я похож на взрослого юношу, то по умственному развитию едва тяну на десятилетнего. Это уж, конечно, он через край хватил, но я предпочел промолчать. Ну, приняли меня за дурачка убогого, переживу. Зато я слышал, убогих не казнят и на каторгу не отправляют потому как они разумом скорбны и-за себя не отвечают так и вышло наказывать меня не стали но не выпустили а отправили в приют только не такой где дети сироты живут о таком я слыхал от подельников кое-кто оттуда сбежал и уверял что там хуже чем в тюрьме а для дурачков их там держат чтобы значит паскуда умию еще чего-нибудь не натворили ну и калеки там тоже были конечно, Да не те, что милостыню просят на рынках и на улицах. Те частенько вовсе даже здоровые. А настоящие убогие. Кто без рук, без ног, кто обожжённый, кто обездвиженный, кто слепой, кто глухой, кто просто несусветно дряхлый, кто беспамятный. Ну а мы, дурачки, кто не вовсе безмозглый, за ними приглядывали. ещё у нас работа была, чтобы, значит, не зря хлеб ели. Меня вот развали верёвочных дел мастером. И как я раньше ненавидел рыбу, так теперь возненавидел всю эту пеньку, коноплю и прочее. Лучше уж камень дробить, или там дрова колоть, канавы копать. Да хоть хлебы чистить. Ничего сложного, а хоть разомнешься. Но такое везение выпадало нечасто. В приюте тут -то тоже свои главари есть. Живут, что твои богатеи, а прочие за них работают, свою еду им отдают. Сбежать можно было, это да. Только оказалось, что в этой Джаварии тоже зима бывает. И куда хуже нашей. У нас снег так снег, лёд так лёд. А здесь слякоть и дождь холодный. А уж ветер. Взрослые говорили, на побережье всегда так. А если подальше от моря отойти, там уже нормальная зима. Кое-где снегу по шее наметает, и морозы трещат. А у меня из одежды было только то, в чём меня арестовали. И то. Те вещи, что получше. Куртку там, сапоги. У меня еще в тюрьме отобрали. Спасибо совсем раздетым не оставили. А тут в приюте нам полагались только рубаха да штаны, у всех одинаковые и выдавали их раз в год. Как хочешь, так и крутись. Порвало или протерлось, зашивай на себе. Или ходи оборванным. Запачкался, стирай и суши, опять же на себе. Кто не первый год тут жил, те, конечно, на смену кое-что имели. Старье-то не отбирали, позволяли носить пока вовсе на не расползется. Кое-кто, особенно старики, которые всегда мерзли, так и ходили, будто капуста, во всей своей одежонке разом, даже ветхие тряпки на себя накутывали. Но это я опять отвлекся. Как начну вспоминать о тех денечках, не остановишь. Дело было как раз накануне огненного праздника. Это значило, зима на весну повернула, Хотя холодина стояла такая, что в это не верилось. Я только и мечтал, чтобы поскорее потеплело, а то в старом здании приюта ночами было холоднее, чем в канатном ящике. Я о нем вспоминал прямо-таки с нежностью. Ну и поесть досы -то. я бы тоже не отказался. Да. На праздник обещали пир. Зажиточные горожане обычно присылают убогим кое-какое угощение. Благодетельствуют, значит. Правда, большую часть все равно начальство со служителями растащат, после них главари поживятся, но хоть что-то нам до да перепадет. А еще я думал о том, что скоро уж полгода, как я торчу в приюте, и как только потеплеет, нужно делать отсюда ноги, если я не желаю тут состариться. «Поймают», — твердил внутренний голос. «А ты не попадайся», — отвечал я ему и преисполнялся решимости сбежать во что бы то ни стало. Жаль только запасти провианта на дорогу, не было никакой возможности. Пайки были такими, что едва хватало с голода не умереть. Где уж тут откладывать? Да и тайников я надежных не нашел. А так вот спрячешь абы куда, непременно кто-нибудь подглядит, да и слопает втихаря. Тут у друг друга воровали только в путь, ничего без пригляда оставить нельзя было. А в особенности еду. А весной, говорили бывалые, в дороге с нею худо ни ягод с орехами, ни грибов. Да и не знал я здешней растительности. Разве что рыбу да лягушек руками в ручьях ловить или птичьи гнезда раззарять. Но я уже был согласен и на лягушек, и на дождевых червяков с жуками, лишь бы вырваться из этих серых стен на волю. И вдруг суета началась. Слух пронесся, гости в приют едут, важные какие-то но не городской голова и не попечители. Это те самые зажиточные горожане, за чей счет убогих содержат. А кто тогда? Поговаривали, это за работниками кто-то явился. Бывало, мол, уже такое. Приедут, потолкуют о чем-то с начальством, а потом люди пропадают. Обычно дурачки из тех, что посильнее. Они часто такими бывают. Вроде как взамен мозгов им силушка досталась. И с кем столковаться можно? Должно быть, вы купали себе бесплатных работников. Дурачку-то какая разница, кто кормит-одевает? Не били бы, и ладно. Я тогда подумал, что и меня могут забрать. А что? Не зря же меня за взрослого принимали. Я за эти полгода еще вытянулся. Хотя тощий был, все ребра наружу, хоть пересчитывай. Но ослабнуть не ослаб разве что самую чуточку, так что сгодился бы на любую работу. А от хозяина, может, проще удрать будет? Но тут мне живо разъяснили, что такие хозяева своих работников, особенно убогих, запросто могут на цепь посадить. Для их же блага, чтобы по скудоумию не забрели куда не положено. На псарню, к примеру, или к племенному быку, или в колодец не свалились. Убежишь, пожалуй. В раз собак по следу пустят, мигом изловят, и спасибо, если не прибьют. Начальство что-то сильно волновалось. На работу никого два дня не гоняли. Велено было отмыть все дочисто, чтобы блестело, и самим вымыться. Но мытье у нас известно какое. Ведро воды на голову, на лежачих два и обсыхай. Я, как самый младший, на побегушках был, с ног сбился воду эту из колодца таская. На себя последнее ведро опрокинул, а тут как раз зашумели, явились гости. Я хотел было на карниз залезть, посмотреть, но передумал. Если я при важных людях с этого карниза загремлю, мне точно не сдобровать. Так что пошел я обсыхать. И вышло это у меня до странного быстро. А слепой старик, с которым меня поселили, попросил дать ему напиться. Дотронулся до моей руки и спросил чего это я горячий такой не заболел ли но я от роду не простужался даже после купания в зимнем море так и сказал пошел я к остальным но даже спросить не успел кто все-таки к нам припожаловал как меня служитель поймал и поволок за собой иди говорит тебя видеть хотят я ничего не понимаю почему именно меня-то ну служитель помялся и сказал мол Эти гости всех новеньких проверяют. Моя очередь. Ну, проверяют, так проверяют. Может, ищут кого. Я и пошел, куда повели. Служитель меня привел к малой трапезной. Там начальство и служители ели. Не с нами же им сидеть. Велел вести себя смирно и господам не дерзить. Втолкнул внутрь, а сам снаружи остался. Что и говорить. Гости были знатные. первым первом... Я увидел старика в богатых одеждах, с этойкой хитро подстриженной бородой и с резным посохом. Старец этот выседал в кресле, каких я здесь никогда не видовал С собой привезли, что ли? И на меня даже не посмотрел. Остальные зато глазами так и впились. Ну, которые из свиты. Их там пятеро, не то шестеро. За спиной у старца толкалось. И еще один чуток на особицу стоял. Вроде вместе со всеми, а вроде и сам по себе. Чёрный такой, как галка. Сразу видно знатный джаварец, знатнее некуда. У них ведь считается, чем мазь тем кровь чище. Семья древнее и всё такое. Этот, наверное, от сотворения мира родословную считал. Волосы у него были такие чёрные, что аж в синеву. Я такое в птичьем оперении видал. У воронов там. Ну и разодет тоже в чёрное. Только камушки на одежде, да на пальцах такие посверкивают, что наш главарь глаз бы за них отдал. А когда я плащ на меху увидел, то и завидовался. В таком поди тепло-то как. но что скажешь?» — это старец, значит, спрашивает. «Он», — это разодетый отвечает. «Он, кстати, был совсем молодым. Но сколько ему лет, я бы сказать, не взялся. Странное дело». Старик выглядел дряхлым, осмотрел молодо. А этот с виду юнец юнцом, а глаза как у хорошо пожившего человека. Уверен? Разумеется. Не вы ли меня учили распознавать? О чем они говорили, я не понял. Тут старец поманил меня поближе, посмотрел повнимательнее. У меня в голове будто муравьи закопошились, и кивнул довольно так, и сказал. Эки, однако, самородок. Ну-ка. «Как звать тебя, а? Откуда родом? Каким ветром тебя сюда занесло?» «Ну, я повторил, что всегда говорил. Звать меня Марстоном Сейрсом. Родом я с острова горбатова что на самой окраине архипелага. А в Джаварио угодил очень просто. Из дома сбежал. Хотел мир посмотреть». «Насмотрелся?» — участливо спросил старец. Я кивнул. «Да, а лет-то тебе...» «Сколько, Марстон Сейрс?» Я посчитал на пальцах и сказал, что осенью 13 сравнялось. Ясное дело, на слово мне не поверили. Старик снова уставился на меня в упор. Его помощник, а кем он еще мог быть, тоже. И опять в голове муравьи закопошились. А я вспомнил, тот толстячок в тюрьме тоже так делал, только ощущение слабее было. «Смотри-ка, не врет», сказал друг старик. А младой кивнул. «Да уж, детятка выросла, а ума, похоже, не вынесла. Ну-ка, расскажи нам, Марстен Сейрс, что ты делать умеешь?» Я послушно начал перечислять. «Теперь я еще и готовить умел, потому как на кухне тоже работать приходилось». Но он оборвал. «Да не руками, дурья твоя голова!» «А чем еще?» – удивился я. И тут же понял, что краснею. Вспомнил, значит, шуточки нашего главаря. «Ишь, зарделся, как девица!» — зафыркал старик. «И не этим, нет. Магию, какую творить умеешь?» «Чего?» Наверное, я на него вытаращился, как сова из дупла, потому как в свите захихикали. учителя «Сдается мне, это дитя природы даже не подозревает о том, какими способностями наделено», — сказал молодой в «Похоже на то», — кивнул старик. «Ладно, начнем сначала», — начал он. «Он мне все кишки вымотал. Что со мной странного в детстве приключалось? Что снилось? Да не было ли у меня в роду кудесников, прорицателей или кого-то вроде? Я таких и не слыхал». А колдун у нас на островах был один. Жил где-то то ли на Гривастом, то ли на Грозовом. И без нужды о нём старались даже не вспоминать. Только дары возили в срок, чтобы наворожил хороший улов и всякое такое прочее. Может, по материнской линии кто и был, да я же про ту родню ничего толком не знаю. В общем, слово за слово много из меня старик вытянул. Так повертел, этак, а потом спросил. «И что?» Ты все еще полагаешь, что тебе просто везло? И прятался ты так удачно, и ветер попутный всю дорогу дул, и фонари гасли вовремя, то огонь роняли. — А что же вы хотите сказать? — осмелел я. — Все эти странные штуки, что со мной случались, это вовсе не везение, а... — Магия, — обронил молодой. — Ты волшебник, правда, абсолютно необученный но это поправимо. «Да», — кивнул старец, «хотя начинать в таком возрасте поздновато, но...» «Я пришел к вам, будучи значительно старше, но ты-то знал, чему хочешь обучаться. Вдобавок, кое-что уже умел, и не так мало для самоучки, хочу отметить. Я уж молчу о теоретических знаниях». «Но», — добавил он, подумав, Это будет интересный эксперимент. В самом деле, мне еще никогда не попадались от природы одаренные маги с абсолютно неразвитыми умениями. Главное, сперва научите его самоконтролю, — ядовито сказал молодой. Не то он с его-то потенциальными возможностями оставит от школы воронку в земле. Воронки в земле по твоей части, — фыркнул старик. «А вот крышу он нам снести может, это да». «Ну да ничего. Для начала придется подержать его на цепи». «Вот тут я подпрыгнул. Недавно ведь думал об этом». «У тебя блохи, что ли?» — нахмурился старик. «Может, его остричь?» — предложил кто-то из свиты. но «Ну, давайте без крайних мер». Тем более, если я верно помню, северяне носят длинные волосы не только красоты ради. Тут он покосился на молодого. У того грива была, будьте нати, хоть и короче моей, всего по плечи. Ты, дарвайт, займись пополнением, а я пойду расплачусь с начальником этого клоповника. Вы ему не говорите, что мальчишка маг? Не то он заломит несусветно. — посоветовал молодой, то есть Дарвальд. — Скажите лучше, что хотите сделать доброе дело и вернуть северянина на родину. Мол, родные его уже похоронили и оплакали, а он по дурости вон куда угодил. — Не учи ученого. Старик кряхтя поднялся. Один из свиты живо подал ему плащ. Еще более роскошный, чем у Дарвальда. Другой взялся за кресло, и то исчезло. Клянусь, как не бывало, я глаза протер. Привезешь его в школу, в карете нам тесновато будет. Как прикажете, кивнул тот, и, дождавшись, пока процессия покинет трапезную, повернулся ко мне. Да уж, я надеюсь, ты понял, о чем шла речь? Понял, куда мы тебя забираем? Вроде в школу какую-то, ответил я, переступив с ноги на ногу. А если я, как вы говорите, маг, значит, обучаться этому самому колдовству, да? Только мне за учебу платить нечем. Но я отработаю, если что, я... Я уже понял. Руками ты работать умеешь, перебил Дарвайт. Об этом не переживай. Учитель может себе позволить взять тебя бесплатно. Ты, в конце концов, редкий экземпляр. Дар у тебя серьезный, а управляться с ним ты не умеешь. Более того, он еще и не прорезался по-настоящему, хотя в твоем возрасте многие уже миновали вторую, а то и третью степень посвящения. Вы что ли? Не удержался я. Очень уж важно, он говорил. Учитель, с нажимом ответил он, но видно было, что мои слова его задели. Наверное, не мог на следующую ступень вскарабкаться, что бы это ни означало. И изволь не дерзить, ни ему, ни мне, ни другим ученикам. Терпение у учителя не безгранично, а наказывать он умеет. И не розгами, как ты, должно быть, считаешь. «Ага, я слышал про цепь», — буркнул я. у ворот вместо сторожевого пса посадит». Дерваль тяжело вздохнул. «Это не железная цепь. Ты ее не увидишь. Но она поможет сдерживать твой дар. Потому как, когда он прорвется, а это может произойти в любой момент... Ты запросто можешь покалечить окружающих, а остановиться сам не сумеешь, просто потому что не знаешь как. э, -э только и смог выдавить я. Обычно способности проявляются в раннем детстве, пояснил он, а чтобы подросток даже представление о них не имел редкость. Так что для безопасности окружающих и твоей собственной придется тебе потерпеть, ну... Пускай будет волшебный ошейник с намордником, если слово «цепь» тебя пугает. «Ну, ладно», — пробормотал я и тут же спросил. «А как вы поняли, что меня нужно искать тут? Или просто случайно заехали?» «Учитель каждый год ездит по приютам и сиротским, и вот таким», — терпеливо пояснил дарвайт «Бывает, родителей пугают способности ребёнка и его бросают». А бывает пытаются битьем отучить от колдовства, исправить, так сказать, лишить человека дара, и в процессе необратимо калечат. Кое-кто из здешних обитателей как раз такие, и им уже не помочь. Сделать можно только одно — заблокировать их дар, чтобы не навредили окружающему. Я невольно поюжился, представив, как папаша узнал бы, что я, оказывается, не просто неженка, а еще и колдун и принялся бы выбивать из меня эту дурь. Ух, как я бы себе не позавидовал. Костя бы он мне точно переломал. А если бы по голове двинул, так мог бы и мозги вышибить. Тут в приюте есть парочка совсем на голову ушибленных. Не поступили ли с ними так, как Дарвальд говорит? А я думал, маги — уважаемые люди. Снова не удержался я. Этот ваш учитель. Вон какой важный. И вы тоже. «Нам повезло родиться в просвещённых краях, а не в дикой глуши, где магов и по сию пору боятся», — покачал головой он. «А как же эти вот, из которых дар изгоняли, попали сюда?» — не отставал я. «Слыхал когда-нибудь о благанчике уродов?» Вопросом на вопрос ответил он. И я замолк. «Слыхал, конечно. Тут в Джаварии кочуют по дорогам лицедеи» живут прямо в своих фургонах куда приедут где им дадут разрешение выступать там они поют и пляшут смешат народ показывают ученых собак и ослов и уродцев Карликов, например или бородатых женщин или таких вот детей а еще вот например кто-то умеет молнии из глаз пускать или полелена в воздух подкидывать без помощи рук Самим их калечить у родителей рука не поднимается. Вот и отдают лицедеям. Вроде как в учение. А чтобы те лучше фокусы показывали. Лицедеи их бьют. Ну и... Многие, наверное, оказываются в таких вот приютах, когда не могут больше работать, и их выбрасывают. Ты правильно понял. Явно прочитал мои мысли Дарвальд. Какое-то соображение у тебя явно имеется. Хотя сразу и не скажешь. Один побег чего стоит. Да, я уж понял, что дурака свалял. Чего уж тут? Вздохнул я. Ладно, нам пора, прислушившись сказал он. Но в седло к себе я тебя не возьму, пока ты в таком виде. Блох точно нет? Вроде нет. Я почесал за ухом. Я сегодня мылся. Да? Взгляни на себя, велел он. Взял со стола кувшин с водой и выплеснул на стену. Я думал, получится лужа, но вода не стекла по камням. Нет, она застыла на них, будто замерзла, заблестела. «Смотри, не бойся», — подтолкнул меня Дарвальд в спину кончиками пальцев, словно боялся испачкать перчатки. Хотя я на его месте тоже побрезговал бы себя трогать. В волшебном зеркале во весь рост отражалась такая образина, что дома меня бы точно не признали. Приняли бы за дикого горного человека. Говорят, высоко в скалах еще водятся такие. Кочуют зимой по льду с острова на остров. Дед сам следы видел. И погнали со двора. Ей-ей, я даже цвета волос разобрать не мог. А уж физиономия. Если б не зеленые глаза. У всей родни цвета морской воды. А у меня как весенняя трава. Я бы не понял, что это я. Но про мои кошмарные обноски лучше не вспоминать. В самом деле, как я еще ухитрился блох с не расплодить. Вот загадка. «Стой смирно», — велел мне Дарвальд. Он тоже отражался в зеркале. И на его фоне я выглядел совсем уж жалко. Семь падших. Как-то еще ноги не отморозил на этом полу. «Привычный я», — проворчал я. «Всю жизнь босиком от снега до снега. У меня копыта, куда там лошади». С этими словами я почесал пяткой левой ноги лодыжку правой. И Дарвальда заметно передернул от... Хм, пусть будет скрежет. «Спасибо, когтями по полу не клацаешь», — сдержанно сказал он. «Стой, не вертись». Признаюсь, я разинул рот, глядя на свое отражение. Сперва с лица, шеи и рук сполз слой грязи. И стало ясно, что я по-прежнему светлокожий как вся моя родня. Так-то я летом загорал до черноты, но после побега перешел, считай, на ночной образ жизни. И за последние полгода загар совсем пропал. Или вместе с грязью облез. Не знаю. Потом то же случилось и с волосами. Вовсе они не тускло-серые, а цвета старой соломы. И даже блестят. Нет, я не девчонка, чтобы перед зеркалом красоваться. А Дервальд явно так делает. Вон как наряжен. Но уж больно. Разница была заметна. А потом я лишился одежды. Я не мел от такого коварства. Эту рвань я даже превращать ни во что не желаю. Пояснил Дарвальд, явно довольный моей реакцией. Огляделся, сорвался стола в потертую скатерть и небрежно набросил мне на плечи. Сойдет до дома доехать. Я уж представил, как поеду верхом, Он же говорил что-то о седле. Ногишом. В одну лишь вышитой скатерти, накинутой на манер плаща. Но не успел высказать все, что думаю по этому поводу, потому что... Потому что скатерть превратилась в одежду. Самую обычную. Штаны, рубаха до да куртка. И я второй раз лишился дара речи. «Без сапог обойдешься», — добавил Дарвальд, придирчиво поправив мне воротник. Я скосил глаза на его перстни. «Интересно». «Наколдуванная или настоящая?» «Пускай тебя слуги одевают, а я не портной». Я хотел промолчать, но тут мне в голову пришла ужасная мысль. и Я выпалил. «А что, если вы ошиблись?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, не я колдун, а кто тут другой?» «Я же сказал, мы каждый год объезжаем приюты, проверяем, не появился ли новенький». На этот раз повезло. «Но кроме меня ещё новенькие есть», — упрямо сказал я. «Что, если вы меня заберёте? А, кажется, я вовсе ничего не могу, а до того мне правда просто везло. Обратно отправите». Дарваль посмотрел на меня и тяжело вздохнул. Но я действительно не на шутку перепугался и хотел услышать ответ. «Проверим», — сказал он наконец. Снял с крюка лампу, поставил на стол и... И задул фитиль. Стало темновато. Света в маленькие окошки проникало всего ничего. А еще и день выдался пасмурный. Зажги огонь. Как это? Просто. Как ты с фонарями управлялся так и теперь? Давай, повторил Дарвайт. Это простейшее ученическое упражнение. И если ты окажешься не способен его выполнить, когда боюсь придётся признать, что учитель ошибся. Да и я тоже. Я уставился на клятую лампу, но как ни старался, не мог вспомнить, что же делал, когда воровал еду на камбузе, когда тушил фонари на улице во время очередного грабежа, когда устроил пожар в каталашке. Кажется, тогда я вовсе ни о чём не думал, только о цели, а огоньки эти были так, средством. А теперь всё оказалось наоборот. Именно фитиль лампы стал целью. Да только я не знал средства, которое помогло бы его зажечь. Время шло, а я переминался с ноги на ногу под пристальным взглядом Дарвальда. И с ужасом осознавал, что, кажется, везению моему пришел конец. Меня точно с кем-то перепутали. А я, дурак, не смог промолчать, чтобы хоть вырваться отсюда. Ну и пусть бы они потом разобрались, что я не колдун вовсе. Может, этот старый волшебник не отправил бы меня назад в приют. Он же видел, что я вовсе не дурачок. Оставил бы меня хоть на черной работе. Или они все колдовством делают. А язык мой треклятый. Опять все испортил. Не удержал я его за зубами. Так вот же оно. Осенило вдруг меня. Вот моя цель. Выйти на свободу. А лампа средства. Если я зажгу фитиль, то меня заберут. И пускай даже великого мага из меня не выйдет. Я хоть вырвусь отсюда. И тут, будто в ответ на мои мысли, в окошко проник робкий солнечный луч. Отразился в ледяном зеркале, потом сверкнул на драгоценностях Дарвальда. Да ярко так, аж глазам больно стало. Если бы я мог поймать эту огненную искру и посадить ее на фитилек, тогда... Я сам не понял, что произошло. Гулка ухнула, потянула паленым, еще чем-то непонятным. Трапезную заволокло дымом, а меня обдало жаром, как из печки. Потом что-то зашипело. Когда дым рассеялся, кажется, это я пожелал, чтобы его поскорее вытянуло наружу. На месте стола обнаружилось обугленное пятно. Такое же оказалось на потолке, и, по-моему, балки держались едва-едва. Стены были закопчены, ледяное зеркало растаяло, только самая середка еще держалась. «Как видишь, мы не ошиблись», — невозмутимо произнес Дарвальд. Вынул из кармана маленькое зеркальце, настоящее на сей раз, и принялся оттирать с носа копоть. «И необходимость... М -м, сдерживающих мер тебе очевидна, надеюсь?» «Ага», — вздохнул я и виновата подсказал. «На ухи еще, Сажа». «Благодарю». «Да». «А ты-то вылитый трубочист!» Вздохнул он и снова меня почистил. Рукава-то свои я видел, они сделались как новенькие. Вот так. Идём. Скоро уже смеркаться начнёт. А по обычаю ты должен подписать ученический контракт до захода солнца. А до завтра подождать? Учитель не любит ждать. Полагаю, ему не терпится заняться огранкой такого бриллианта как можно скорее. «Ну что, на этот раз не так?» «Я писать не умею», — выяснил я и уставился в пол. Что правда, то правда. Я и читать не выучился, когда бы мне. Узнавал знакомые буквы на вывесках и знал, где что написано. Но сам не читал, нет, и так хватало. А там в школе этой, поди все грамотные. «Ничего, крестик поставишь», — сказал жестокосерный Дарвальд переварив эту новость. А выучиться грамоте придётся. Не на служи ты будешь кодекс заучивать. Всё, идём. Учитель должно быть уже на полпути к дому. Ругаться будет, если отстанем? Не будет. Потому что не отстанем. Вдруг улыбнулся он. И у меня немножко отлегло от сердца. Потому что этак он выглядел совсем другим человеком. В смысле, не хотелось в него булыжником или там комком навоза запустить. Чтобы спей сбить. Не спи на ходу. Ясное дело, прощаться я ни с кем не стал. Какое там? Дарвальд протащил меня во двор. А там? Там его уже поджидала самая красивая лошадь из всех, каких я только видел в жизни. Наверное, у самого короля такой нет. Это было белоснежная кобыла, рослая под стать всаднику, но при этом какая-то воздушная, что ли. Или нет, она больше походила на морских коней, которых можно разглядеть на пенных гребнях волн. Нравится, заметил мой взгляд Дарвальд. Погладь, не бойся, она не кусается. Ну, я и погладил. Осторожно так. А лошадь ласково фыркнула и ткнула меня мордой. Хотела, наверное, чтобы я ее угостил чем-нибудь. Да у меня даже корки хлеба в кармане не было. И самого кармана, если так рассудить, тоже не было. Откуда на скатерти карманы? «Едем», — сказал Дарвальд и легко вскочил в седло. «Забирайся позади». она <связь> двоих свезет?» — с опаской спросил я, отступив на шаг. «Еще как». «Ну, долго мне еще ждать?» «Я это... Никогда верхом не ездил», — сознался я. «Ничего страшного», — ответил он. «Давай, ногу в стремя. Сел?» хватайся за меня и держись крепче. Ну я и схватился да так что дарвальд с давленным голосом попросил не ломать ему ребра. Ну а что я мог поделать лужить она высокая Не выжискал конечно, по которым я на горбатом лазил или портовых крыш. но те-то на месте стоят не шелохнуться. А когда под тобой такая вот громадина шевелится дышит, двигается так и казалось, что вот-вот под копытами окажусь. А уж когда нам ворота открыли, и Дарвальд послал лошадь рысью а за городом галопом, я вообще зажмурился и вцепился в него, что было сил. В голове только одна дурацкая мысль вертелась. Куда его плащ роскошный подевался? Неужели в приюте забыли? Нет, когда выходили, Дарвальд в нём был. А потом... А, ну он же волшебник. Взял да и спрятал плащ в карман, чтобы не мешал. «Жив ещё?» Оглянувшись, спросил дарваль а я промычал что-то невнятное. «Потерпи, нам недалеко уже осталось». К «Как так?» — выдавил я. «Вы же сказали, что учитель уже на полпути, а мы еще только выехали. Так ты глянь по сторонам. Да не бойся так, не упадешь». Я и глянул, после чего снова зажмурился, крепко-накрепко. Потом не выдержал и все-таки приоткрыл один глаз а за ним и второй. Не мог не смотреть, хоть и страшно было до ужаса. Это с позволения сказать лошадь или не лошадь вовсе? Вовсе не скакала по дороге. То-то я еще удивлялся, что стука копыт почти не слышно, да и не трясет особенно. Хотя и должно бы. Поначалу-то на рысе я зад здорово отбил. И вот теперь я понял, почему так. Мы летели под облаками. Честное слово, в одно даже влетели, оказалось внутри оно сырое и холодное, совсем как морской туман. А внизу, когда я отважился туда взглянуть, видна была белая равнина с редкими бурыми пятнами первых проталин, и велась лента дороги. Далеко впереди на пределе видимости что-то мелькало, и я подумал, что это должно быть экипаж старика-учителя. «А учитель тоже полетел?» — шепотом спросил я представив на мгновение, как могучие кони разом расправляют крылья и взмывают в небеса, волоча за собой громоздкую карету. «Нет, он просто так дорогу срезает», — непонятно ответил Дарвальд и пришпорил лошадь, так что в ушах засвистел ветер. «Я тоже мог бы так сделать, но решил, что тебе нужно как следует проветриться». «Ага», — только и смог я сказать потому что встречный ледяной ветер забил все слова мне обратно в глотку и вышиб непрошенную слезу. А эта демонстрация, — добавил вдруг Дарвальд, — нужна была только для тебя. Мы с учителем не могли ошибиться, Марстон. Ты пока не умеешь этого видеть, но когда научишься, поймешь. Что? В смысле, что вы увидели-то? Не выдержал я. Не люблю сравнения, но... Он снова оглянулся через плечо. Приют как ворох холодных углей, ни одной искры не теплится. Таким я его помню последние несколько лет. А сегодня? Сегодня мы увидели живой огонь, яркий и сильный. Тебя. Тогда зачем вы это все? Сказал же, для тебя. Ведь на слово ты не веришь, так? Ага. То есть не верил. Шимгнул я носом. А теперь «Верю». Дарвальд кивнул и замолчал. Потом сказал «Держись, сейчас может быть неприятно». У меня и в самом деле ёкнуло под ложечкой, замутило. А когда я справился с собой и снова взглянул вниз, не увидел там дороги и равнины. Теперь там были лесистые холмы, а ещё блестела река, пока льдом. «Вон за тем холмом наша школа», — указал вперёд Дарвальд. «Добро пожаловать, Марстон!» Я кивнул, хотя он не мог меня видеть. А я, конечно же, не мог знать, сколько лет мне предстоит провести в этой школе. Не представлял, что будет дальше. Вообразить не мог, в какие передряги и дальние дали заведет меня... Вернее, нас с Дарвальдом, мой длинный язык. Что нам придется пережить и какую цену заплатить. И он не знал а знал бы, может, поднялся бы повыше, чтобы наверняка, и скинул меня вниз. А может и нет. поди пойми, что у него на уме. Сколько лет его знаю, а все равно он нет-нет, да отчебучит что-нибудь такое, что диву дашься. Причем обо мне он то же самое говорит. Вот странно-то. Ну а тогда, высоко в небе, верхом на волшебной лошади, не смея разжать рук, чтобы не свалиться, с единственной опорой, за которую можно было держаться. Дарвальдом то есть. Тогда я был счастлив. Я теперь счастлив. Но это совсем другое. Того чувства, чистого, ничем не омраченного, наоборот, исполненного надежды, уже не вернуть. Как не вернуть меня, подростка? Да и не надо правослова. В одном Дарвальд прав, в тринадцать лет я был дурак-дураком. И нет, не остался таким. Вырос всё-таки и ума немножко вынес. Ну, это я так считаю. А если вам скажут что-то иное, не верьте, всё врут. Кроме разве что Дарваль да. Но этого я вам не говорил.